Леха с Резинкиным переглянулись и решили не трогать взводника. — Пусть отдохнет. Ну, выпил человек, чего не бывает. Алексей поискал глазами немца-здоровичка, который также ходил ошарашенный, глядел на своих товарищей, уже явно поняв, что случилось, но не находя ответа на вопрос, откуда появилось зелье. Несмотря на то, что фриц сделал Простакова, Леха подошел и поздоровался. Понятно, звали немца Дитрихом. Кроме Гуд и Зергуд, других слов они не знали. Неожиданно Леха во время разговора повернулся и увидел постепенно возвращающихся к окопу в стойлах Рякова и Американца. «Джопа будет!» произнес Алексей. Немец пробормотал примерно что-то такое же на своем языке, и оба поспешили закончить базар и стать как можно незаметнее. По своему собственному опыту, горькому, знали, что если случается с начальством какое-то недовольство, первым ответственность будет нести самый здоровый, И не потому, что он виноват, а потому, что в глаза бросается. А если два здоровых вы вместе, то больше никого и искать не надо. Вот и виновники сто пудов. По мере того, как старшие офицеры приближались, взводники, завидя начальство, быстренько собрали карты, поднялись и замерли по стойке смирно. Тот был уверен. что вчера с вечера он не слишком много принял, ну так, пошатывал его до сих пор. Но тем не менее он жив и даже иногда ощущает ноги, наступающие на землю. При этом он был уверен, что с мозгами у него все в порядке, и разобраться, кто есть кто в армии, он сможет даже и в пьяном виде. Когда подполковник и полковник подошли к офицерам, стоило хряков зло поглядел на Бекетова, стоящего в одной майке и трусах. Все его имущество было сложено в кучу, и кроме российских тряпок там находили также кители и майки француза и немца. Довольный, еще не успевший отойти от грандиозного выигрыша Стив Ватерспун, стоял и пьяно улыбался подошедшим инспекторам весь его китель был обшит звездочками нашивками родов войск флагами всех стран но он умудрился собрать со своих коллег по карточной игре абсолютно все сейчас его погоны представляли смесь нашивок и звездочек мартин очень долго лупал глазами, пытаясь разобрать, в каком же звании перед ним офицер. Наконец, он различил на руках нашивки, воскликнул довольно: "А!" -а, -а, -а!」и стал улыбаясь, хлопать стойло хрякова по спине и искренне смеяться тому, что увидел. Из всех офицеров, похоже, оставался вменяемым именно комбат. Но он подошел к Бекетову, так как спрашивать с остальных было без толку и, скрутив огромный кулачище перед носом, спросил, «Ну так что делать будем? Кто разрешил пить на службе?» «Так вы же, товарищ подполковник, Бекетов не боялся, что кто-либо поймет его оправдание, поэтому говорил напрямую». Сами послали лейтенанта Мудрецкого за самогоном. Я хотел, мать твою, чтобы он дал солдатам, соперничающих армии, немного, чтобы расслабились. Я не просил спаивать тут всех. Сколько он принес? Два ведра, как вы и велели. Стоил охреков хлопнул себя по лбу. Ну, и где эта скотина? «Ты где-то здесь и был», — озираясь стеклянными глазками и обводя поле руками, сообщил разведчик. «Ну-ка, приведите себя в порядок. Разговаривать будем сегодня вечером с вами. Э, вазелин брать? Шутник. У меня своя банка для таких случаев». После этого комбат позволил себе еще сказать несколько слов. Не только по-русски. Последний интернациональный факт Довершил дело И слегка привел в чувство Облажавшихся господ. Петр Валерьевич Великим следопытом не был, Но разглядеть в дрове Красные ведра умудрился. Не заставляя себя сдерживать эмоции, Такого позора он терпеть не мог, Будучи в ярости, и, не зная, на ком сорвать всю злость, выбрал на роль козла отпущения именно Мудрецкого. Разбежавшись, он ударил армейским ботинком по жестяному ведру, надетому лейтенанту на голову, после чего наслаждался произведенным эффектом. Над полем разнеслось громкое «бздринь», Мудрецкому снилось, как он водит хоровод вокруг елочки вместе с несколькими голыми женщинами. Ну, полный пьяный бред! А в этот самый момент раздался звон колоколов, и в башку так дало, что он подорвался и, вытаращив глаза, пытался приложить руку к голове, но она... почему-то постоянно натыкалась на что-то железное, и перед глазами стояла полная темень. Второй удар стойла Хряков залепил уже с руки. Башка снова загудела вместе с ведром. Лейтенант, вскрикнув от боли, пронзивший уши. ох Комбат сорвал с него ведро. Скрутил, таращиваясь на него лейтенанта, в охапку и заоржал. «Отсюда, скотина!» Второе ведро, надетое на одну из ног, пока оставалось на мудрецком. И он, понимая собственный прокол, этой самой ногой возьми да топни в знак полного понимания происшедшей стрёмной ситуации. Железное дно вдарило комбату по ноге. Взвыв с той лохряков, сделал пару шагов назад и, тыкнув своим мясистым пальцем в рот лейтенанту, сообщил ему, что ничего хорошего не будет для него в ближайшем будущем. — С глаз долой, поганец! — продолжал ругаться комбат. — Чтобы я тебя не видел. И верни пожарные ведра на место. И, кстати, пиджак! — Откуда у тебя деньги на лишнее ведро самогона? — Только чего-то дешево продавали, товарищ подполковник, и я же не виноват. Хотел как лучше, а чего воду-то носить? Вот принес, как вы просили. Посмотрев на хихикующих солдатиков, рассевшихся вдоль траншеи, комбат пробормотал. — Переборщил ты чуток.